Глава 329. Море крови. В монастыре Великого Громового Удара неостановимо раздавался звон колокола. Это был сигнал для приветствия гостей. Таская старешную деревне по горе, Цаньмо увидел, как горный жилай повёл монахов навстречу гостям. В этот миг юноша слегка смутился. Холодный, но всё равно согревающий его сердце, Ма Ван Шэнь всё-таки согласился стать жилаем монастыря Великого Громового Удара Буддой. Старый Маа так и не смог забыть о месте, в котором вырос, несмотря на то, что собратья монахи убили его семью и детей. В конце концов, это было сделано не по приказу Жулая, а по воле монахов. Он был учеником Старого Жулая, поэтому они отлично знали друг друга. Из-за своего возраста старик уже был не в силах контролировать своих подданных, и в результате Архат обители Архатов спустились с горы вместе с другими монахами, отобрав жизнь детей и жены Старого Маа. Старый Жулай отрубил свою руку, отдав её учеников в качестве извинения. Несмотря на то, что подобный жест не смог успокоить ненависть его сердце, ему всё равно пришлось принять рясу своего учителя. Нельзя позволить монастырю Великого Громового Удара кануть небытие таким бесславным образом. Когда Ма вернулся на родину и впервые сел на трон Жулая, поднялся ветер, отправивший облака лазурного цвета в его сторону. Когда буря утихла, он достиг истинного просветления — Достигая последнего неба, Махаэна с утра жилая и успешно познав Брахму. Между Сакрой и Брахмой был момент просветления, своего рода пробуждения. Стоя на золотой вершине монастыря Великого Громового Удара, Цаньма посмотрел на старого Ма, который когда-то учил его быть взрослым, и с которым у него была сильная эмоциональная связь. «Старший брат», — поздоровался он, — жилая монастыря Великого Громового Удара совершенствовался до самой высокой области, области брахмы Его физическое тело, дух и хата достигли тела идеала, отчего позади него сформировались 20 небес, на которых в позе Лотоса сидел Брахма, окружённый богами и дьяволами всевозможных форм, сияя будто дневное солнце и выглядя святым и милосердным. «Старший брат!» — поздоровался вответ Ма. Лицо Цанему помрачнело. Теперь, когда старый Ма занял новое место, он перестал быть старым Ма из прошлого, он стал желаем. Старик был вынужден забыть о своих мирских делах. Четыре элемента были для него просто суетой. Одноногий всё ещё был вместе с ним. Несмотря на то, что, по его словам, старик собирался лишь посмотреть на церемонию, на самом деле он сильно волновался безопасности ма. Он боялся, что монахи монастыря великого громового удара навредят ему. Однако теперь, когда старый ма достиг высшей области Махаяна с утружилая, он не нуждался в защите, и Одноногий думал уже совсем о другом. В монастыре Великого Громового Удара повсюду были сокровища, из-за чего старый мошенник с трудом держал себе в руках. Он так и думал о том, чтобы что-нибудь стащить, но понимал, что последствия подобного поступка будут не слишком хорошими, поэтому, встретив Ценему и Старейшину, старик сразу решил, что нужно покинуть это место. Поначалу Ценему планировал остаться здесь на несколько дней, но с наступлением ночью увидел яркий свет, сверкающий на севере возле перевала Ценмань. Учитывая яркость вспышек, Было очевидно, что там разразилась ожесточённая битва. Неподалёку от перевала находилась долина призраков, в которой жили две летучих мыши. Это место было совсем недалеко от монастыря Великого Громового удара. Когда я встретил старого Ма, тот был самым известным констеблем мира по прозвищу Божественный Констебль Ма. Тогда он почти меня арестовал. Одноногий посмотрел в сторону сверкающей золотом вершины горы Сумеру, из которой раздавалось буддистское пение. Оно материализовалось, принимая облик лотосов и бут, окруживших священную землю по кругу. Впадая в оцепенение, одна ноги тихо продолжил. «Он много раз меня ловил, и мы с ним часто бились, и всех людей я больше всего боялся и уважал именно его. В детстве я был сиротой, не имея ничего за спиной, единственное, что мне оставалось, это просить милостыню. Когда голод становился невыносимым, я начинал воровать. Приходилось быть крайне осторожным, так как я был и худым, и хрупким, и не мог себя защитить. Спустя некоторое время меня арестовал старый констебль. Он не стал отдавать меня властям, а просто заставил завязать с воровством. Старик обучил меня многим искусством, будучи для меня как отец. Блуждая вместе с ним, я мечтал о том, что тоже стану констеблем. Старый манн напоминает мне о нём, особенно когда злится. Молча сидя на спине целине, санему вместе со старейшиной внимательно слушали рассказ Одноногого. У меня не было отца, поэтому я всегда воспринимал старого констебля как папу. В то время, когда мы были вместе, я был очень трудолюбивым и счастливым, но в один прекрасный день старика не стало. Глаза одноногого оторвались от вершины горы, и его голос успокоился. Посреди ночи старика нашли его враги. Я спал, когда проснулся от внезапных криков. Он ворвался в мою комнату, в спешке меня прогоняя. «Дитя, будь добрым человеком, беги!» Я сбежал голышом, не успев даже одеться. Я бежал, пока моя скорость становилась всё выше и выше, выше и выше. Сколько бы ни звал на помощь, никто так и не откликнулся. Худой, хрупкий, да и к тому же голый мальчишка бежал, зовя на помощь, но никто так и не решился ему помочь. Одноногий бежал всю ночь и весь день, преодолев более десяти тысяч километров. Придя в себя, он вернулся в дом старого констебля, но тут уже сравнили с землёй. Под завалами он нашёл лишь обгорелые кости старика. «Он хотел, чтобы я был хорошим человеком, но что с ним стало? Я не хочу быть добрым человеком. Он не хотел, чтобы я воровал. Значит, я буду воровать!» Одиноким голосом одноногий продолжил. «Я бежал воруя на ходу, а моя репутация постоянно росла, и в один момент меня начали называть богом воров. Все страны печати и запрещенные искусства казались мне пустым местом, Я обгонял ветер, тучи и молнии, обворовывая целый мир. Независимо от того, насколько сильной была секта или священная земля, я всех их обворовал. Переведя дыхание, старик продолжил. В какой-то момент я нашёл врагов старика и украл головы. Затем я отправился отдать ему дань уважения, стать добрым человеком и завязать с воровством. Однако к тому времени у меня выработалась привычка воровать, и как бы я ни старался, ничего не выходило. Вскоре после этого я встретил старого ма, Тот напомнил мне старого констебля, из-за чего я начал бояться и уважать его. Теперь, когда он желай, мне кажется, будто старый констебль превратился в Будду». Стариш на деревне высунул голову из корзины. «Старый Маню станет Буддой. Когда он передаст свою рясу следующему желаю, он опять будет старикам из прошлого». Подняв голову, одноногий смотрелся в небо. «Надеюсь». Взволнованно вздохнув, цениму тихо проговорил. «Старый Ма обязательно вернётся!» По дороге юноша закончил лечить Сюн Сию от отравления и уже начал кормить её пилюлями для усиления жизненной ци. Спустя некоторое время они наконец добрались до Долины Призраков, и две летучие мыши тут же расслабились. Повеснув на дереве, они попрощались с Санемой и остальными. «Владыка, приходи поиграть, когда будет время! Мы не будем тебя есть!» — проговорил Фу Юй Цю. Юноша громко рассмеялся, махаем рукой, После этого близнецы в спешке полетели вглубь, радостно крича. «Давай разбудим древних предков и попросим их родить нам парочку девиц для размножения! Даже если они нас послушают, девицы окажут нашими прабабушками! Как мы будем с ними спариваться? А что, если оба предка мужчины? Заткнись!» Целинь покинул долину призраков и вскоре отряд приблизился к невероятных масштабов полюбуя, разворачивающегося впереди. Леса, зона утиного языка уже давно сравнялись с землёй. Несмотря на то, что эта местность растягивалась на полторы тысячи километров, все её горы и растительность исчезли, превращаясь в место сражения империи варварских Ди и империи Вечного Мира. Когда Ценьму остальные пришли сюда, битва как раз была в самом разгаре. Десятки тысяч солдат обеих сторон, расположившиеся на горных перевалах, мочались навстречу друг другу, исполняя свои поражающие божественные искусства. Огромные странные звери взмывали в воздух, унося с собой сотни практиков, как только те заканчивали забираться им на спину. Внизу под гигантскими странными зверями орудовали своими мечами и ножами практики боевых искусств. Неистово несясь вперёд, они сталкивались с противником на земле, после чего кровь и плоть заполняли небо. Над головами странных зверей небо кишело летающими кораблями под разноцветными флагами, На протяжении долгих дней они непрерывно вели огонь из пушек, бомбардируя противника толстыми будто струями света, которые свои разрушительные силы испаряли всё, чего касались. Кроме того, в воздухе вертелись бесчисленные пилюли мечей-ножа, чьи лучи с лёгкости пронзали плоть. Часть великих шаманов Дворца Золотой Орхидеи превратились в золотых птицеголовых мотантов. Взмахивая своими крыльями руками, они отправляли во все стороны огромное количество убийственных лучей. На земле, в свою очередь, орудовали слоноголовые монстры, яростном честь прямо на ряды противника. С обеих сторон горных перевалов находились гигантские зеркала, которые светили в небо, целясь в душе практиков божественных искусств. Возле них развивались огромные флаги, каждое движение которых изменяло ветер и тучи, отчего на поле боя сыпались молнии и проливной дождь. По небу носились запряжённые гигантами облачные колесницы, оставляя за собой след из разрубленной плоти и крови. Добравшись границам развернувшегося поля брани, гиганты неожиданно остановились, открывая колесницы, после чего раздалось жужжание бесчисленного количества ядовитых насекомых, которые тут же закрыли с собой солнце и небо, расползаясь в поисках пищи. Золотые великие шаманы дворца выстраивали жертвенные алтари, с помощью которых наносили какие-то заклятия, убивающие лидеров армии Вечного Мира, что служило причиной хаоса в её рядах. Тем временем Империя Вечного Мира отправляла отряды практиков божественных искусств меча пробивать дорогу сквозь леса и кустарники, чтобы зайти в тыл к и уничтожить шаманов. Зрелище было поистине шокирующим. Обе стороны убили огромное количество людей, отчего поток крови превратился в реку, превращая зону утиного языка в своего рода ад. Саньмо увидел что-то подобное впервые в жизни, и его сердце чуть не выпрыгивало из груди. Это было настоящее поле боя, Место, где убивали людей. Таская на себе Сён-Цер, Сён-Ци побледнела, тихо спрашивая. «Как мы перейдём через эти земли? Моё совершенствование ещё не восстановилось». Женщина восстановилась до области небожителя, чья сила в подобных условиях была просто несущественной. На поле боя практик области небожителя мог умереть в любой момент, столкнувшись с формацией мастеров области Семи Звёзд. Даже и сильным экспертам области жизни и смерти было бы сложно защититься, бездомно ворвавшись в такую битву. Сион сиёй была существом уровня мастера культа, и осматривая представшую перед взором картину, её цепкий взгляд сразу заметил, что в тех местах, где собиралось более 30 солдат, вспыхивали символы построений, они появлялись в небе или на земле, постоянно меняясь. Это говорило о том, что даже несмотря на огромные размеры пуля боя, построения создавались безошибочно. «Если бы кто-то по глупости запрыгнул в эту мясорубку, то тут же бы умер. Даже если первое построение сумеет уничтожить их, следующее определённо закончит работу, как только отряд сделает несколько шагов вперёд». Санему поправил корзину на спине, когда изнутри раздался голос старейшины. «Просто иди вперёд, мэр. Ты ведь владеешь мечом Императора-Основателя! моря крови, не так ли? Давай я тебе ещё разок покажу!» Сердце юноши вздрогнуло, когда в сторону сражения понеслись бесчисленные огни меча. В ока они окутали область между двух горных перевалов, искупав солдат в море лезвий, извиваясь и вращаясь вокруг них, оружие не позволило практикам сделать ни малейшего движения. Большинство солдат, находящихся на двух перевалах, смотрели вниз, ощущая, как их волосы встают дыбом от ужаса. Всё вокруг на неисчислимое расстояние превратилось в море мечей, в котором они все до единого утонули. «Бейте в гонке отступления!» Тут же закричали люди на смотровых башнях вокруг. Однако все на поле боя замерли, не осмеливаясь сделать и шага. Никто из солдат не отступал. Даже летающие корабли застыли в воздухе. И любое движение стоило бы им жизни. Если мечи двинуться поле брани станет морем крови. Пришёл эксперт! На башне перевала от Санамэнь возник мужчина средних лет, опуская свой взгляд на целение неспешно шагающего сквозь море мечей. «Имперский наставник!» Солдаты вокруг поздоровались с мужчиной на башне.